Глава 17. В итоге ты получаешь то, что хотел. Более того, без вандала все равно абсолютным чемпионом арены был бы грач, кто знает, что мог бы накопать этот поц. А так и ты формально чемпион, и противников нет. Желтый король с интересом смотрел на сидящего перед ним человека с обожженным лицом. План Горилова был не то чтобы совершенный, но шансы на успех были крайне велики. Правда, одна мысль не давала желтому королю покоя, и он ее высказал. Все звучит, конечно, очень круто, но вот... Такой момент. В твоем плане я должен подставиться, причем подставиться круто. А если тебе просто не повезет? Я даже не говорю, что ты не справишься, просто не повезет. Заклинит оружие, подвернется камень под ногу. В общем, чистая случайность. Вандал тебя прикончит, и все полетит коту под хвост, а я? Ты же понимаешь, что тогда моей карьере конец. Мне самому конец. Тапа, которому чертовски надоело юлить, посмотрел на Желтого своим фирменным взглядом-выстрелом и жестко ответил. «А для тебя ничего не меняется. Ты и так в дерьме по уши. Если не согласен, то без передаст свою информацию вашему руководству, и ты точно так же поставишь крест на своей карьере, так что... Ты просто сделаешь второй раз то же самое. Повезет? Выйдешь из ситуации победителем. Не повезет? «Ну, два раза потерять одну голову невозможно, да?» «Ты что, меня шантажируешь?» У короляш лицо побагровело. Он был готов уже начать орать, но тут же взял себя в руки, успокоился. Топак с легким презрением смотрел на этого человека, у которого было в жизни все, что нужно. Однако ему хотелось еще и славы крутого мужика. Ну что ж, у каждого свои комплексы. Правда, не все готовы платить такую цену, как заплатил желтый. «Гормональный дисбаланс, нервные срывы, провалы в памяти, да?» — спросил Тапак. «Парень, а сколько ты железа в себя напихал, чтобы стать равным чемпионом? Ты же и в курсе, что это даром не проходит?» «Не твое дело!» — вновь побагровел король. «И то правда. Но так как нам нужно работать какое-то время в команде, дам совет. Увеличь дозу дестрессина на треть, иначе может не выдержать мозг, и ты слетишь с катушек. Ну или просто подохнешь от...» Желтый вспыхнул мгновенно. «Что этот гладиатор, этот урод себе позволяет вообще? Да какое он имеет право судить его, давать советы? Что он вообще себе возомнил?» «Сказал же я в порядке, не лезь ни в свое дело!» Теперь Желтый разозлился по-настоящему. «Ты жалкий песчаный червь!» Этапок все так же спокойно смотрел на психующего и покрывающегося пятнами человека и думал, что союзник у них аховый. Чудило находился настолько близко к киберсрыву, что представлял собой опасность для всех окружающих. Черт, знал бы раньше, с кем связался. А желтого продолжало нести. Он чертыхался и угрожал, матерился и выплевывал оскорбления. Так, заткнулся и послушал меня. Тапку в конец надоело, и он рявкнул так, что стекла в окнах задрожали. «Реши прямо сейчас», — произнес он своим металлическим голосом, не предвещавшим ничего хорошего для собеседника. Ты или делаешь то, о чем мы договорились, или нет. Если нет, то уходи. У меня нет ни времени, ни желания его тратить на бесполезную беседу. У тебя проблема с головой из-за импланта стресса, это факт. Если мы работаем вместе, на это время тебе придется взять себя под контроль. Потом хоть весь город вырежем, мне нет дела. Но сейчас решай и решай быстро. Если согласен, делай так, как тебе сказали. Желтый король паник. Он сидел, сгорбившись на стуле. Он был в целом и рад прямо сейчас успокоиться, но проблема в том, что ему это никак не удавалось. В мозгу яростно свербело «накинься на него, он безоружен, накинься и убей». И будь они где-то на улице, скорее всего, он бы не удержался. Но тут в баре для гладиаторов слишком опасно. Так что он в ярости просто выпускал и убирал лезвие на запястьях. Это его всегда успокаивало. Успокоило и сейчас. Тапку надоело ждать ответа. Он поднялся из-за стола, решив, что разговор окончен. Однако Желтый все-таки совладал с собой и сумел выдавить. «Я согласен». Тапок внимательно посмотрел на Желтого. «Тогда завтра по моему сигналу будь готов». Желтый кивнул и, вскочив из-за стола, практически выбежал из бара. «Сэр, а вы не думаете, что этот человек нас кинет?» Поинтересовался у Джим, подошедший к столику. «Я, друг мой, не думаю. Я в этом уверен, поэтому нельзя ему дать такого шанса. Впрочем, это точно не твоя головная боль». «То и вот что, когда я отправлюсь на бой с вандалом, сделаешь так». Тапок перешел на полушепот и изложил Джиму то, что тот должен сделать. Джим быстро-быстро закивал головой, и Тапок, хлопнув его по плечу, вновь перешел на громкий голос. «А теперь надо подумать, как связаться и поговорить с распорядителем». Фраза эта вроде никому не была обращена, но все же отреагировал на нее бес. «А я тут при чем?» «Ну, ты же свободный гладиатор». «И что?» «Ну, ты ведь как-то можешь с ним связаться?» «Как?» «Ну, подумай». «Можешь вон в потолок поорать, вдруг поможет», — предложил бес. «Ладно, тогда давай думать», — вздохнул тапок. Но орать не пришлось. В бар всего спустя полчаса неспешным шагом вошел в сопровождении трех человек сам распорядитель, и он зашагал целенаправленно к столику тапка. В дверях же, как подметил бес, остались несколько человек. К сожалению, разглядеть их лица не удалось, все трое держались в тени. Бес посчитал, что это охранники распорядителя, но он ошибся. «Так, вы двое, один в казарму, второй наружу». — приказал гость бесу и Джиму. Джим безропотно поднялся со стула, а вот бес, наоборот, развалился и принял пузу «Хрен я отсюда уйду!» «Это по какому праву вы, уважаемый распорядитель, меня выгоняете? Я внимательно читал правила. Если мы с в команде, то я имею право присутствовать при любых переговорах». «Но тут не будет переговоров. С вашим другом хочет побеседовать мистер Грач. Просто побеседовать. Взамен мистер Горелый получит доступ к магазину, которую он так хотел. А я прослежу, чтобы тут не произошло никакого скандала». Костяшки пальцев тапка побелели, когда он увидел спутника-распорядителя. «Сам Грач пожаловал». Те трое, которых бес посчитал охранниками, подошли ближе, вышли из тени. Двое громил, пришедших вместе с ним, выглядели так, будто их недавно снимали в каком-то фильме про восстание машины и забыли после съемок убрать грим. Большая часть тел этих бодигардов была заменена на титан или армпласт. Лица обоих отсутствовали, их место занимали сенсорные блоки и какие-то неизвестные тапку биомеханические приблуды и мощная стальная челюсть. Киберы? Вроде тех, со станции. Очень может быть. Сам грач, шедший впереди, не обращал на свое сопровождение ни малейшего внимания, будто это две собачки. Он отодвинул стул и уселся, глядя не на тапка, а на беса. «Мистер...» «Свободный гладиатор, уж простите, запамятовал ваше имя. Если вы не уйдете, я буду вынужден приказать своей охране вас выставить. Думаю, вам это не понравится». «Хе, ну попробуйте», — усмехнулся бес. «Вы действительно хотите рискнуть своим здоровьем, причем просто ради приятеля?» Поднял удивленно бровь грач. «Как-то странно, не находите?» — Ради своих инвестиций рискнул. Знаете, сколько мне принесли ставки на нашу команду? — Почти полмиллиона кредитов. Неплохо, очень неплохо для вчерашнего офицера охраны. Хмыкнул грач. — Хорошо. Оставайтесь, но учтите, что все услышанное здесь будет составлять коммерческую тайну. и за ее разглашение я вас не просто убью, я сделаю это прилюдно и максимально болезненно. «Боюсь, боюсь!» — поднял руки бес и осклабился в ехидной улыбке. «Сэр, может быть, вы сообщите моему напарнику, что вам от него нужно, и мы и закончим? Дела, знаете ли, не ждут!» Грач мрачно поглядел на беса еще раз, но тут был само спокойствие. В действительности, всё это шоу было нужно только для одного — дать Тапку время, чтобы он смог взять себя в руки, потому что, заметь грач его взгляд минутой раньше, точно понял бы, что этот горелый ненавидит его до самых глубоких глубин своей души. На то, чтобы не кинуться прямо сейчас на грача, ушли все остатки силы воли, духа и прочего, но все же Тапок сумел. «А если грач, заметив этот прямо-таки испепеляющий взгляд, начнет допытываться?» «Нет, нервы тапка не железны. Он накинется на него, и тогда все. А так, бес выиграл время, дал тапку возможность взять себя в ежовые рукавицы и не подать виду, что они с грачом уже знакомы. Равно как и погасить свое неистовое желание свернуть ему шею прямо здесь и сейчас». Грач не заметил всех душевных метаний тапка и, договорив с бесом, вальяжно расселся за столом, уставился на собеседника, уперев подбородок, в всомкнутый в замок и поставленные перед собой на столешницу руки. «Мистер Гориллы, профессиональный гладиатор, которого каким-то чудом занесло Кнау в Скай-Сити. При этом никто не знает, как именно вы попали в окрестности города». Грач откинулся на спинку кресла и упер пронизывающий взгляд в тапка. «Охрана ты забыла, где и при каких обстоятельствах вас нашла. Вы сами ничего не говорили. Все это очень странно. Знаете, я, честно говоря, в замешательстве. Плюс еще это ваша наглость, ничем не обоснованное желание убить моего сына. Откуда столько неприязни?» «Я хочу свободу, денег и титул чемпиона», — буркнул тапок. «Вот как!» — задумчиво протянул грач. «Ну что же, в чем-то я могу вас понять, но...» «Если честно, проще было бы вас убить, но, увы, тут без вариантов и совершенно для меня непозволительно. Толпа точно обвинит в этом меня, а это нежелательно в свете и так имеющихся проблем. «Вы не уверены, что ваш сын со мной справится?» — усмехнулся Тапок. «Боитесь, что я его убью?» «Не в этом дело. Клоун капсулы ведь никто не отменял». «Вы же чистерщики!» — деланно поразился Тапок. Грач лишь скривился, проигнорировал это замечание и продолжил свою мысль. «Проблема в том, что его проигрыш неприемлем. Он слишком долго шел к этому, и мне нужно, чтобы новым абсолютным чемпионом стал именно мой сын». «Да что же вы все на этой арене помешались-то, кровожадные говнюки!» — подумал Тапок. «22 миллиона кредитов в год только на процентах на ставке. А ведь еще есть продажа мерча, продажа записей туда, наружу и магазины снаряжения. Это бизнес. Большой бизнес для меня, и вы вроде как бы профессиональный гладиатор. Все это ваш хлеб. На кровавых игрищах вы можете сколотить целое состояние. Хотите меня подкупить? Думаете, вам все можно?» Тапок явно начинал терять самоконтроль, и последнюю фразу он практически выплюнул в лицо грача. Вес уже мысленно приготовился, что через пару минут тут будет кровавая карусель. Охрана тоже под и только сам грач оставался спокоен. — И все-таки откуда же я тебя мог знать? — спросил он. — Даже эта фраза... Где-то мы точно пересекались. Задумчиво протянул он, внимательно глядя на тапка. «Черт, и хорошо, что тут нельзя применять оружие. Будь у тапка его пистолет, его бы точно опознали. Даже с этими шрамами мелькнуло в голове у беса». «Возможно, я, знаешь ли, не всегда сидел в этой песчаной клетке», — буркнул тапок. «Ладно, вот мое предложение». Если ты проиграешь красиво, мы неофициально подключим тебя к капсуле. Станешь в новом теле, вне казармы, уйдешь из Скай-Сити. Как компенсацию выдам грузовой гравелет, набитый оружием, жратвой и патронами. Тут Грач усмехнулся. В пустошах станешь богатым шейхом. Хорошее предложение. Вот только подозреваю я, что никакого гравелета не будет. — хмыкнул тапок. — Будет в лучшем случае пара твоих мордоворотов возле капсулы, и смерть уже окончательна, скорее всего, прямо в капсуле. — Ты мне не веришь и смеешь обвинять меня во лжи? — нахмурился грач. — Именно ты, чистильщик! — прошипел тапок. «Как только я встану в клоне, я для тебя не человек и никакие договоры не действуют. Совсем, что ли, за идиота меня держишь?» Грач злобно ухмыльнулся. «А ты прямо знаток. Где-то мы точно с тобой раньше пересекались, но тебе повезло, выжил. Вот что, ты гладиатор, и я готов поспорить, что просыпаться в клон капсуле тебе уже приходилось». Так что, следуя твоей логике, для меня ты и сейчас не человек, но... Я от своих слов не откажусь. Мое предложение в силе. Рекомендую подумать, хорошенько подумать. Если примешь мое предложение, шансы выжить у тебя будут гораздо выше, чем если ты решишь отказаться. Тапок злобно глядел на грачей и молчал. Тот усмехнулся. — Что ж, время есть. Думай. Удачи не желаю. Завтра ты умрешь. — Завтра и посмотрим. — буркнул тапок. Грач поднялся из-за стола и, кивнув своим телохранителям, пошел на выход. У самых дверей он еще раз посмотрел на тапка, видимо, пытаясь все же вспомнить, кто это такой и где он его встречал. Однако опознать так и не сумел. Так что развернулся и быстрыми шагами покинул бар. — Да уж, знаешь, Тапок, на какой-то момент я решил, что все, он тебя узнал. Сквозь зубы выдохнул бесоблегченно. — Я думал, все, сейчас понесется. — Ну, да, есть такое, — кивнул Тапок. — Я тоже опасался, но, видишь, принесло же. — Ага, и я очень этому удивлен. Согласился без А вообще и по делу как-то все слишком быстро закончилось. Он даже не стал настаивать на своем предложении. А грач не похож на человека, который так легко отступает. Да мне кажется, он приходил только с одной целью. Посмотреть на меня. Это идиотское предложение было чисто для виду. Возможно. Вопрос в том, что именно он задумал и как собирается помешать тебе выиграть. Как? «Подозреваю, что старым как мир способом. Я-то кинжал. Не насмерть, чисто чтобы меня затормозить, дать шанс сыночку прикончить меня уже на арене. И что ты будешь делать?» «Буду импровизировать. Давай, погнали уже в магазин за снарягой. Пора готовиться. Погнали». Охрана на выходе, считав его пропуск, открыла ворота, предупредив, что в запасе у них два часа времени, и им запрещено входить куда-либо, кроме магазинов. Через два часа чип-тапка будет активирована в режим самоуничтожения, так что лучше не опаздывать и не задерживаться, вернуться вовремя. Они с бесом направились для начала в магазин для гладиаторов-ветеранов, тот был в том же квартале пути, бес наконец-то задал мучающий его вопрос. «Слушай, а ты не боишься, что один из двух просто рванет тебе голову с помощью чипа? Ну, в смысле, или желтый, или грач?» не «Почему?» «Да потому что рвать там нечего уже. Ты же помнишь, что у меня установлен адаптивный ИИ?» «Ну да, твой секрет». Так вот, бомбу он деактивировал еще на первой арене. Систему подачи только тогда же. А считывание позиции отключать пока нельзя. Сочтут, что я сбежал. Поэтому не беспокойся. Вот с Джимом надо бы что-то сделать. Его чип я сам, понимаешь, не отключу. Хм, рискованно. Но когда начнется буча, лучше бы ему быть без бомбы в шее. Или просто с на этой самой шее. Умница у твоего пса есть такая. Все равно же ты его сейчас с собой приведешь. Кстати, где пес? В безопасном месте, неподалеку. Ну вот, значит, просто врубить глушилку, попросить Геру быть рядом с Джимом и не отходить от того далеко. Кстати, Тапок, а что за задание ты Джимми дал? Узнаешь. Думаю, тебе, заядлому цинику, понравится. Тем временем перед ними уже были здоровенные зеленые ворота, на удивление просто прикрытые. Тапок толкнул створку, и она распахнулась, открывая им вид на внутренний двор ветеранского сектора. «М-м-м!» — пахнула свободой, — втянув воздух, заявил Тапок. «Как по мне, просто к канализации!» — хмыкнул бес.